Приложение номер 5. Выдержка из материалов прослушки по делу доказательства 22. Подготовил дежурный сотрудник отдела негласного наблюдения архива по городу Москве и Московской области. Для реконструирования визуального и эмоционального фона диалога использовался штатный ИИ отдела. Объект номер 1. Ралдугин Клим Валерьевич, 37 лет, журналист, в настоящее время безработный. Объект номер 2. Кондратьева Вера Анатольевна, 26 лет, программист, фрилансер. Примечание номер один. Объекты наблюдения попали в разработку вследствие их интереса к суициду профессора Сосновского. Примечание номер два. Объект номер один получил негласное предупреждение о невмешательстве через знакомого работника ФСБ. Дверь в квартиру оказалась открыта. Клима осознал это, войдя в комнату. На тахте сидела, скрестив ноги, смутно знакомая блондинка и, ничтоже сумняшися, барабанила пальцами по клавиатуре его ноутбука. Рядом на рюкзачке с невнятным принтом мигал бегущими цифрами планшет. «Здрасте», — сказал Клим. «Ты не пришёл навстречу», — холодно заявила девица. «Я беспокоилась». Клим посмотрел на часы. Пол одиннадцатого вечера. «И поэтому ты вломилась ко мне в квартиру? Кто знает, что от тебя потребовали габисты. Я должна была тебя проверить». «О как!» — Клим присел на стул. «Как тебя зовут?» «Вера», — скромно ответила девица. «Так что от тебя хотел гибист?» Климу слово «гибист» вдруг показалось издевательским. Барышня Вера, взламывающая замки и роющаяся в чужих ноутбуках, не должна была так изъясняться. Клим почувствовал себя старым и опытным человеком. «Тебе говорили, что неприлично подсматривать чужие тексты?» — ответил он вопросом на вопрос. Вера с обиженным видом захлопнула ноутбук. «Извини», — сказала она, — «меня интересовали только твои контакты по Сосновскому». «И все. За этим ты хотела встретиться?» «Нет», — тряхнула она челкой. «Зачем ты собираешь информацию по профессору? Зачем ты интересуешься доказательством 22? На кого ты на самом деле работаешь, Клим?» «Чего?» Климу вдруг стало весело. Вся ситуация начала казаться ему чрезмерно наигранной. Вера настороженно колола его взглядом, а он безмятежно улыбался. «У меня такое чувство, что я тебя видел где-то раньше. Где только? В Новосибе?» «Я работала с Основским. «Так». Когда он только начинал экспериментировать со своей моделью. «Помнишь тест с внешним фактором?» Улыбка сошла с его лица. Клим вспомнил. «Я из-за тебя чуть под машину тогда не попал». «И это всего-то от воздушного поцелуя?» фыркнула она. «Сосновский орал, что я опоздал на 30 секунд», — мрачно вспомнил Клим. «Давненько это было, но помню, как сейчас. А ты не просто воздушные поцелуи раздавала, Верочка. Ты еще...» «Юбка была коротенькая, все правильно. Я была юна и прекрасна. Хорошо, что вспомнил. Итак, Клим...» «Что? На кого ты работаешь?» «На себя», — хмыкнул он. «С тех пор, как уволили. Про смерть Сосновского... Я узнал случайно и решил заняться темой, так сказать. А Что гэбист? Приятель мой, вот и все. Советовал не заниматься этой темой. Так, она сцепила пальцы в замок. И что он тебе наплел? Вера, он мой давний приятель. Попросил меня не лезть в это дело. Вот и все. Страусы, процедила она, голову в песок и молчок. Ты говоришь так, словно знаешь больше. «Знаю», — вскинула она голову. «Ты просветишь?» Вера сбросила ноутбук с колен на тахту. Она сложила руки в замок и поинтересовалась. «Ты готов ответить на важный вопрос, Клим?» Он еле сдержал улыбку. «Я серьезно. Ты один из немногих, кому я могу доверять». А «Это почему же?» «Ты был участником эксперимента. Маловероятно, что ты их агент». «А вдруг наоборот?» — хитро прищурился Клим. Я замаскировался и выжидал 9 лет в Новосибе. Или нет? Я сам повесил Сосновского». «Не смешно». Клим вздохнул. «Обедится ведь». Но он никак не мог начать относиться к ней на равных. «Какой твой вопрос?» — напомнил он, заставив себя сохранить строгость. «Ты готов пойти до конца? Ты готов драться с ними, если понадобится?» «Да с кем с ними-то?» — не выдержал Клим. «Что вообще происходит?» «Что за шпионские страсти?» Вера, покопавшись в своем рюкзачке, выложила на журнальный столик стопку желтоватых листов. На страницах теснились этажи формул. «Это единственная копия последних изысканий профессора Сосновского. Математические выкладки доказательства 22, способного подтвердить факт вмешательства в нашу историю из будущего». «Уверена?» «Профессор оставил мне письмо». «И что там?» Не выдержал Клим драматической паузы. «Ты не ответил на вопрос. Ты готов драться с теми, кто изменил нашу историю? Ты готов сражаться с потомками?» «Вера, это детский сад. Я не супермен. Ты тоже, хотя и умеешь взламывать замки и чужие ноутбуки. Зачем я тебе вообще?» «Мне нужен совет», — ответила она смиренно. «Сосновский просил меня уничтожить записи, а я не уверена, что это надо сделать». Она положила ладонь на стопку записей. У нее были длинные пальцы музыканта. «Хочешь чаю?» — вдруг спросил Клим. В старой кухне казалось тесновато от навесных шкафов, полных выдвижных ящичков и деревянных банок. Кухня хранила ароматы чая и специй, которые, смешиваясь, создавали атмосферу домашнего уюта и покоя. Хотя, может быть, это чувство возникало от неяркого освещения, когда за окном деревья качались в зябком ветре. А тут было тепло и тихо. «Мило», — заметила Вера, устраиваясь на табурете. Клим кивнул, наскоро выставляя на стол чашки и сладости. «Сейчас чайник вскипит». Они помолчали. Клим из-под тишка наблюдал, как Вера осматривается. «Я давно здесь не был», — объяснил он. «Так, наезжал изредка. Из Новосиба сюда далеко и неудобно наведываться. Можно было квартирантам сдавать, да как-то все. Извини, не понимаю, зачем тебе это рассказываю». Ничего, ответила она. А чем ты там занимался? Журналистикой, хмыкнул Клим. Неужели ты меня еще не пробила? Это не важно. Вера покачала головой. А тебе никогда не хотелось изменить свою жизнь? Я ее и так меняю. Не хочу больше журналистикой заниматься. В Москву вернулся новый этап жизни. Это молодость, произнесла она с серьезным видом. Все впереди, все в нове. «Я думаю, что в старости хочется жизнь прожить по-другому, лучше, правильнее. И такое свойственно не просто отдельным людям, но и нам в целом, человечеству». «Ты оправдываешь тех, кто вмешивается в прошлое?» «Я пытаюсь понять». «Для чего?» Клим разлил кипяток по чашкам. «Чай в пакетиках», — предупредил он. «Кажется, есть зеленый. «Я люблю черный. «Да, мне почему-то кажется, что все девушки любят именно зеленый. «Клише», — фыркнула она. Зеленый чай, фитнес и шмотки в бутиках». Клим пожал плечами. «Так для чего ты пытаешься понять?» — снова спросил он. «Представь себе», — сказала Вера. «Люди жили-жили много-много веков. Общество испробовало все пути и устало жить, запуталось. А тут проявляется некто и говорит». У меня есть волшебное средство исправить все косяки, выйти на торную тропу. Думаешь, соблазна недостаточно? Наверное, достаточно, но при чем тут ты? Ты не ответил на мой главный вопрос. А я, кстати, готов, Вера отставила чашку. Если ты докажешь, что эти потомки нам вредят своим вмешательством, то я готов бороться до конца, как ты выражаешься. «Какой у нее все таки жесткий взгляд», — подумал он. «Из-за голубых глаз, наверное». Климу на миг показалось, что Вера сейчас встанет и уйдет, не удовлетворившись таким ответом. Но она осталась. «Последнее, что я знаю от профессора Сосновского, это то, что он продолжил работать над своей моделью. Один. Он смог обосновать возможность вмешательства из другого времени. В бумагах, что я принесла, не последняя версия его теории». Но разбирающемуся человеку достаточно, чтобы развить мысль. Он написал мне письмо перед смертью. Ты ведь уже знаешь, что он был безнадежно и страшно болен. И он решил испытать их. Само изобретение доказательства 22 являлось ключевым фактором. Если исключить его из истории, то всему будущему не поздоровится, а значит, ударит и по этим изменяторам». То есть Сосновский оказался тем волшебником, который создаст машину изменений прошлого, а может и не создаст, уничтожит в зародыше. Поэтому он сжег все свои расчеты, стер все данные с дисков и шагнул в петлю. Он шантажировать их решил. А если это не он первый изобретатель, мало ли как пойдет развитие науки? Он решил рискнуть, просто вызвать их на разговор. В конце концов, если они столько всего поменяли, то почему не могут вмешаться в его жизнь? Но ничего не произошло. Профессор умер. В письме, что я получила, он просил уничтожить эти резервные записи. Вдруг из них создадут ту модель? А я... я не знаю, стоит ли. И ты решила поговорить со мной? А с кем еще? Все причастные либо под колпаком у гбистов, либо перепуганы до смерти? «Ты же был у этого историка, Пунксона? Он со мной даже разговаривать не стал. Трус!» Она вдруг утратила свою холодную устремленность. «Девчонка», — осознал Клим. «Она сама просто испуганная девчонка». «Тебе не приходило в голову, что Сосновский достиг своей цели?» — подумав, спросил он. «Что он уничтожил их?» Она замотала головой и, резко сорвавшись, убежала в комнату. Клим не успел сообразить, что к чему, как Вера уже мчалась назад с его ноутбуком. «Смотри, смотри!» На экране висел интерфейс программы по доказательству 22. «Я работала со старой версией, но это лучше, удобнее. Есть несколько контрольных событий. В нашем мире атомная бомба по-прежнему сожгла Нагасаки, а не Кокуру». «Ко-чего?» «Кокура!» «Бомба должна была упасть на Кокуру!» «Но помешал грозовой фронт. Это контрольная точка, икс фактор на максимуме. Она ткнула пальцем в строку. Я не успела просчитать другие события, но и этого достаточно. Понимаешь? Помоги мне. Что ты хочешь? Сжечь волшебную книгу или нет? В ее голосе прорезалась нотка истерики. Сожжем, и все изменится. Они исчезнут, мир вернется в прежнее русло. Но и мы, скорее всего, исчезнем. «Мне страшно, Клим. Мне страшно сделать это. А вдруг сейчас появятся они?» Клим сделал то единственное, что можно было сделать. Подошел и обнял ее. Вера дернулась было, но сдалась. Уткнувшись ему в грудь, она с облегчением зарыдала. «Опять страх», — подумал Клим. Все дело в неизвестности. В проклятой неизвестности». «Вера», — сказал он, когда она слегка успокоилась. А если мы сожжем, но ничего не изменится? Это Сосновский предусмотрел? Что ты имеешь в виду? Она подняла заплаканное лицо. Не заигрались ли наши потомки? Меняли, меняли, пока не сломали нечто, что стерло их самих. А Сосновский наткнулся на их следы, как археолог на окаменелость. А если их уже и нет? Но как это проверить? Да пусть остается как есть. Сложим эти бумаги обратно и никому не будем показывать. Если захотят вмешаться, то вмешаются. Логично. Она колебалась, и тут Клим не удержался. «Считай, что я поймал тот воздушный поцелуй», — сказал он. Губы у нее были мягкие и солоноватые от слез. Резолюция. Продолжать наблюдение за объектами с максимальной осторожностью. Помните. Если против нас действуют существа с технологиями перемещения во времени, то единственный способ хоть как-то противостоять — это не показываться им на глаза.